37. Орк с трудом довел свой истребитель до авианосца, и не из-за повреждений на этот раз обошлось без них, а из-за психического состояния. Он то впадал в ярость, снова готовый бросить машину в бой даже с пустыми картриджами. то успокаивался, поскольку понимал, что его враг уже давно находится на своем авианосце и долго не появится. С другой стороны, подумал Крис, если военная служба организована у них точно так же, как у нас, а мне что-то говорит, что дело обстоит именно так, то в следующем выходе он снова будет в бою, как и я. Если, конечно, командир меня не забракует из-за моей выходки. Криса даже затрясло от осознания того, что его могут не пустить в следующий выход, и он не сможет отомстить за свою неудачу на экзамене, перечеркнувшую все его мечты о зачислении в отряд и львы. С тобой все в порядке? озабоченно спросил его главный механик, когда самолет показался из шузовой камеры, и Крис стал вылезать из кабины самолета. Да, Буба, все в норме. А то, может, успокоительного. Я что, псих? Нервно рявкнул Фокс, но тут же понял, что именно психом он и выглядит со стороны. А потому примирительно сказал. Все в норме. Просто меня чуть не укакошили". Ладно, понимаю. Губа отвлекся от разговора с пилотом и вместе со своими технарями принялся осматривать самолет. Серьезных повреждений не оказалось, лишь несколько вмятин от касательных попаданий зенитных пулеметов, атакованного ССПНа. «Здорово, напарник!» — тут же перехватил эстафету у бубы Лагранш Руссо. «Сбил кого-нибудь?» «А действительно, засчитает мне этот ССП или нет?» «Только сейчас», — подумал Крис. Раньше все его мысли занимала возможность смещения. Он представлял, как располосует циклоп Хофмана, разобьет его фонарь и расстреляет этого чёртова ублюдка из пулеметов. «Не знаю, но вроде одного я заставил повернуть домой, двигатель пробил, так что он бы просто не сел, если бы пошел на снижение. И я...» Одного завернул тем же манером, радостно повел Руссо. Соданул из всех пушек и ракету вдобавок. И от этого челнока одни заклепки полетели. В смысле, взорвался? Увы. Но я ему вообще все двигатели перебил, так что он неуправляемым стал. На инерции дальше полетел. Тебе, скорее всего, запишут как победу. По Можешь идти рисовать? Нет, командир сказал, что рисовать или не рисовать значок будет определять комиссия после разбора полетов, который состоится после прекращения основных боев. Не повезло, да. Интересно, что там сейчас происходит. Честно говоря, мне по барабану. Прям старичка превратился, усмехнулся Лагранж и умчался чесать языком с другими пилотами новичками. Но у тех, как заметил Крис, дела обстояли не слишком хорошо. Многих подбили, и у машин суетились бригады техников, быстро осматривающих самолеты в поисках повреждений, проверяющих их способность к дальнейшим полетам, так как на каждую их машин приходилось по два-три противника. Так что говорить о победах не имело смысла. Один посадочный стол пустовал. Они просто спасали свои жизни. Ирусо вернулся к своему самолету, так и не разделив в полной мере радость личной победы с друзьями, пусть маленькой. Подбить шаттл не считалось столь же великим делом, как самолет, но победой. На обратном пути он остановился и добавил: чуть не забыл, Крис, кажется, тебя атаковал один из наших дракон, конечно же, подумал Форкс. — Кажется, это был, не помню имени, но на хвосте я заметил рисунок дракона, но я отогнал. — Спасибо, Лагранж. — Да не за что. — Но ты отпутнул лакетами еще кого-то с изображением осьминога на хвосте? — Ну, конечно. Осьминог — одна из шестерок Хоффмана, — кивнул про себя Крис. — Угривая собачонка, способная только лаять. Руссо ушел, а Форкс снова стал мечтать о реванше, о том, как собьет эту выскочку. Воображение рисовало яркие картины боя. Но незаметно даже для самого Криса мы все перешли в несколько иное русло. Он подумал о Дженнифер. Фокс почувствовал себя несколько неуютно, ведь совсем недавно он переспал сразу с двумя отличными красотками, с несколько огрубевшей капитаном Генриеттой и вполне женственной капитаном медицинской службы Спирс. Но ничего, Дженнифер, наверное, тоже не ведет себя как монашка, подумал он. Наверняка уже всех мужиков перебрала. Последнюю мысль, казалось, подтверждала то, что ни одного письма от нее он так и не получил, хотя она и обещала писать. Ну и ладно, мысленно махнул Крис рукой и провалился в легкую дремоту, хотя еще минуту назад казалось, что успокоиться без предложенных Бубой успокоительных пилюль он не сможет. Тем временем вторая волна серьезно потрепала колонну десантных ботов, выведя из строя еще девять со спенов. и в итоге, к моменту входа шаттла в атмосферу планеты, из ста бортов... Остался 71 челнок, считая те потери, что были получены от торпеды «Галил». Обе стороны также понесли потери в истребительной авиации. Третья волна циклонов встретила противника уже в атмосфере Стоуна. Там подбили еще два сэспена и один сэспен-дабл с танком в чреве, заставив их сесть далеко от линии фронта. После чего пара истребителей разметала их на куски, заставив разбежаться две сотни солдат по полю и попрятаться в кустах. Танк огрызался, но и он был разбит тройным попаданием. В итоге к месту добрались лишь шесть тысяч человек из 10, почти вся тяжелая техника, и вся эта лавина наземных войск направилась к руднику, чтобы отбить его у Metal Северстил для сталь Корпорейшн.